Глава 13 В которую на долю Терлина выпадает таинственное и необъяснимое происшествие Домоправительница пришла в столовую со стопкой серых косынок Выдала их Битрисе и, взяв одну, повернулась к кадеткам боком. На занятие борьбой и тренировки повязывайте голову вот таким способом. Низко надвинула косынку на лицо, завязала концы на затылке и потянула за уголок назад, так что ее лоб показался плотно обтянут тканью. Проверила, как справились с этой задачей девушки, помогла Доре спрятать пышные локоны и повела группу в подвал. До этого момента никто из девушек даже не догадывался, что одна из дверей нижнего этажа ведет не в кабинет или гостиную, а на лестницу, круто уходящую вниз. Зал, куда они попали, освещали лишь редко висящие по стенам колбы с ведьмином мхом, пол густо устилали свежие опилки, а в центре высилось сразу же привлекшее внимание девушек странное сооружение. Громоздкое и изящное одновременно. Оно было похоже на причудливо оплетённый гигантскими лианами громадный пень, источенный такими же огромными жучками. Чувствую себя так, словно разом стало маленькой, как мышка. Рассматривая это невероятное устройство, пробормотала Бетриса. Это старинный тренажёр. Коротко пояснил вышедший из тени разбойник, и девушки онемели от его вида. Сейчас граф Дерард Шаграйн. Их главный наставник и комендант этого замка был одет в точно такой же костюм, как и кадетки, даже голову повязал косынкой одинаково с ними. Вот только штаны сидели на нем как-то особенно ладно, словно шил их лучший портной, да то Ника была на ладонь короче женской. «Вас выбрали», — строго глянул разбойник, подождав, пока его подопечные немного придут в себя. «По многим причинам». И думаю, ее величество это уже пояснило. «Мы не отказались бы услышать еще раз и поподробнее», — не смолчала Октябрина. «Хорошо, только коротко», — хмуро глянул на нее комендант. «Главным было знатное происхождение. К девушкам вашего круга в обществе особые отношения Затем возраст, слишком юным светлостям свойственны наивности доверчивость». Третьим условием была бедность ваших семей. Эту причину вы и сами могли бы угадать. Но и последнее – качество характера. Здесь на первое место ставились честность, преданность, сообразительность и упорство. А теперь о тренировках. Самый большой ваш недостаток – это не умение защищать самих себя. Только не думайте, будто в защите самое главное – быстро махать кулаками и оружием. Порой гораздо важнее вовремя смолчать, иногда просто сбежать или спрятаться. Но во всех этих случаях необходима выносливость, ловкость и сила. Именно их вы будете тренировать. Вот это сооружение, лабиринт, в котором сейчас открыт только один вход и один выход. Но есть и подсказки, маленькие оконца через которые можно проверить, где находишься. Вы отправитесь туда друг за другом с разницей в пять минут. И, надеюсь, к ужину все вернетесь назад. Итак, кто первый? А что там внутри? Засомневалась Августа. Какие-нибудь ловушки или гадости есть? Пока нет. Сегодня в нем закрыта половина проходов. Ехидно ухмыльнулся разбойник и, вмиг убрав с лица улыбку, сухо скомандовал. «А теперь иди». «Слушаюсь». Дерзко усмехнулась в ответ герцогини и направилась к округлой дверце, похожей на вход в жилище гнома. «Старшина, уточни, кто за кем пойдет, и доложи Фане». Приказал Бетресси комендант и строго глянул на кадеток. все трое, кто по списку, будут последними. За это время сходят в тот конец зал и осмотрят остальные тренажеры. Этот здесь не единственный». Последние Октябрина, Дора и Кати, взглянув на подруг, назвала Бетриса, и они послушно отправились на разведку. Общество разбойника девушек порядком настораживало, они подсознательно не ожидали от него ничего хорошего. Следующее. Подождав в полном молчании пять минут и сверившись с висящими на стене часами гномии работы, кивнул комендант Бетриссе. И старшина, бросив воспитанницы настороженный взгляд, почти бегом направилась к входу почему ты не сказала подругам про сестру? Подождав, пока за ней захлопнется дверца, тихо осведомился разбойник. Примета такая. Ничего наперед не загадывать, особенно в важных делах. Неохотно пробормотала, не любившая оправдываться Терри. Да и маг ведь туда не скоро доедет. Добираться-то ему быстро, загадочно обронил комендант, Глянул на девушку с неожиданным сомнением, словно о чем-то сожалея, и вдруг достал из-за пазухи, висевшую на цепочке, тонкую монетку, самую мелкую из славного семейства серебрушек. «Угадай, где я ее взял?» Подождал, наблюдая за нахмурившимся девичьим лицом, оглянулся на неумолимые стрелки гномьих часов и спрятал разочарованный вздох. «Тебе пора, иди». Торлина растерянно кивнула и побежала к округлой дверце, почему-то чувствуя себя обманутой. Створка захлопнулась за ней с сухим шелестом, равнодушно предупреждая отсутствием всяких ручек и щелей о невозможности вернуться этим путем. Ее светлость немедленно забыла о заданной разбойником загадке, думая лишь о том, сумеет ли пройти этот лабиринт и не задержать подруг. Первые шаги Терри делала опасливо, предварительно носком ботинка, прощупывая перед собой пол. Где-то в глубине души ей хотелось верить словам коменданта о запертых ловушках. Но девушка уже успела убедиться в его хитрости и коварстве. Оттого и предпочитала не торопиться. Лучше оказаться слишком подозрительной, чем вляпаться в какую-нибудь мерзкую ловушку. Если у графа так много редких гусениц и червяков, Что может помешать ему рассыпать всю эту гадость по уголкам лабиринта? К счастью, здесь не было той полной темноты, какую крайне не любила маркиза Дарви Ульгер. Кое-где в верхней части узкого круглого прохода тускло светились небольшие пятна, похожие на очень короткий мух или плесень. А вот понять, из чего сооружён этот тренажер, ее светлости так и не удалось. Вроде бы стены и потолок похожи на деревянные однако слишком кривые и шишковатые, словно их никогда не касался инструмент плотника. Но на выточенные из камня или ракушечника гроты галереи беседки, которые ей доводилось видеть в садах подруг и дальних родственников, тем более не похожи. Абсолютно не ощущается присущей камням прохлады, когда нечаянно касаешься ладонью стенок. Наоборот. На ощупь их поверхность приятно бархатиста и почти теплая. И придумал же, как назвать трухлявый пенек, пронизанный ходами. Сердито сопела Терри, протискиваясь через следующую, еще более узкую дверку. Полагает, будто его знатные ученицы никогда не видели настоящих устройств для тренировок. Как бы не так. В оружейном зале замка Ульгер стоит не менее десятка тренажеров. И ни один ничем не походит на этот муравейник. Там все просто и понятно бревна, стенки, ремни, цепи и мешки с песком. А тут чем дальше, тем хуже. Девушка застыла в раздумье перед двумя совершенно одинаковыми дверками, потом осторожно пнула левую. Та немедленно сдвинулась в сторону, Терри пнула правую. Теперь открылась плавно, но медленно уйдя в стенку, и она. Зато за это время закрылась первая. Ее светлость нахмурилась и пнула левую дверку посильнее, однако та явно больше не собиралась сдвигаться с места. Маркиза перевела взгляд на правую и озадаченно нахмурилась, обнаружив, что теперь задвинулась и эта. Стараясь не поддаваться отчаянию, Терри по очереди попинала дверки, но их заклинило намертво. Видимо, либо сломались пружины гномьего механизма, либо иссякла магия в отпирающем амулете. Кадетке очень слабо верилось в желание Годранса тратить тут драгоценную энергию, но нужно же было как-то объяснить себе странное своеволие здешних дверей. Она развернулась и направилась назад, с опаской припоминая слова разбойника. «Вход один и выход тоже». Значило ли это то, что возвращаться нельзя даже на несколько шагов? В этом Терри пока сомневалась, правда, недолго. Дверь, несколько минут назад легко пропустившая ее в этот отводок тоннеля, теперь была несокрушима, как скала. Душу девушки обдала холодком, а ладони мгновенно покрылись испариной. Вот такой подлости от этого пенька она и близко не ожидала. Терри замерла на месте, припоминая все слова коменданта, и вдруг вспомнила про конца, через который он разрешил выглядывать из лабиринта. Может быть, через них получится позвать на помощь?» Торопливо оглядевшись, ее светлость снова не сдержала удрученного вздоха. «Если оконцы и были, то где-то в другой части тоннеля». Отвернувшись от невыпустившей ее дверцы, Терри снова пошла вперед, едва сдерживая все растущее в душе отчаяние. «Вот зачем она пинала двери? Разве не могла сразу пойти туда, куда пускали? И что с ней будет?» если она так и не сумеет выйти. Не пожалеет ли разбойник, что приказал магу вылечить Сюзи? Возможно, заберет свое обещание. Ведь вряд ли королева разрешит выполнять желания кадеток, не справляющихся с заданиями наставника. Терри вдруг припомнилось его хмурое лицо и невынутой занозой кольнул полузабытый вопрос. Где же он все-таки взял ту монетку и почему носит на шее? Заговоренная она у него или просто память о чем-то? Занятая своими размышлениями, Терлина рассмотрела строптивые двери, лишь оказавшись перед ними, и встревоженно замерла, не поверив своим глазам. Корявые створки по-прежнему оставались закрытыми, но теперь их стало три. Новая, чуть более узкая и низкая дверка появилась на боковой стене, однако открыла ее Терри не сразу. Сначала подергала первые две, убедилась в их незыблемости, с досадой вздохнула и протиснулась в непонятно откуда взявшуюся третью, ведущую в значительно более тесный проход, чем прежний. Здесь кадетка могла двигаться, лишь сильно пригнувшись и временами касаясь плечами стен. Зато светильников стало больше, и девушка имела возможность заранее рассмотреть каждый поворот тоннеля. Первое время ей казалось будто он сворачивает все время в одну сторону. Однако вскоре Терри вынуждена была признать свою ошибку. Повороты сменялись без какого-либо признака очередности. То, уведя ее пять раз вправо, а затем тоннель мог три раза свернуть налево. В некоторых местах потолок опускался так низко, что приходилось чуть ли не ползти. В других тоннель резко спускался вниз или ввел вверх. Очень скоро Терлина перестала понимать, где находится, просто упорно двигалась вперед, радуясь единственному обстоятельству. Больше никаких дверей на ее пути не было. Хотя не появлялось и обещанных окон, даже намека на них не встретилась. Не имела она никакого представления о том, сколько прошло времени и где находятся ее подруги. Перед началом этого испытания Терлину волновало, как они вшестером поместятся внутри гигантского пенька и не столкнулся ли в одном из тупиков. Но теперь она начала догадываться, насколько на самом деле необычен этот тренажер. Из-за стен не доносилось никаких звуков, ни шорохов, ни голосов или скрипа открывающихся дверок. Терри словно странным образом оказалась в одиночку где-то очень далеко от горного замка, и на нее все чаще накатывали короткие приступы отчаяния. После них девушка пробиралась дальше еще упорнее, пытаясь добраться хоть до оконца, пока не впала в полное безразличие или истерику. Ход к этому времени стал похож на нору небольшого зверя, и кадетка ползла, извиваясь как змея, и приподнимая голову только для того, чтобы глянуть вперед. Странные светильники в этом месте тоже измельчали, и теперь больше походили на крупные пуговицы, чем на блюдце и света давали совсем немного, однако глаза уже привыкли к полумраку, впрочем, и рассматривать тут было нечего. Поэтому узкое отверстие, залитое маняще ярким светом, девушка заметила еще за несколько шагов и устремилась к нему из последних сил. Ей очень хотелось, чтобы это было оконце, но дыра оказалась всего лишь лазом в более просторный проход, С трудом протиснувшись сквозь неимоверно тесное отверстие, кадетка очутилась в широком и высоком проходе, всего в одном шаге от овальной надежной на вид двери. Створка тут была всего одна, и торопливо поднявшаяся с пола Терри бросилась к ней, но уже прикоснувшись рукой, почему-то оглянулась назад. Дыра, в которую она вылезла всего несколько секунд назад, уменьшалась на глазах и через пару мгновений бесследно исчезла. Получив весомое подтверждение зародившимся подозрением, маркиза крепче сжала губы и решительно толкнула дверь. А уже в следующий момент, обнаружив перед собой колонны каменные своды просторного тренировочного зала, озадаченно застыла ледяной статуи лишь теперь, начиная понимать, насколько несложным оказалось пройденное ею испытание. «Молодец, пришла первой». «Теперь иди к Фанне». Суховато похвалил возникший рядом комендант, Терлини почему-то послышалось изумление в его уверенном голосе. Девушка бросила быстрый взор на невозмутимое лицо разбойника, рассмотрела загадочно прищуренные желтовато-карие глаза, кривящую губы усмешку и рассердилась на саму себя. Вот почему она все время пытается найти в людях те качества и чувства, которых там никогда не было. «Слушаюсь». Холодно отозвалась кадетка, дерзко усмехнулась и резко свернула в сторону длинной скамьи, где сидела перед невесть откуда взявшимся столиком домоправительница. «Ты молодец!» Улыбка Фани была по-настоящему теплой, и непонятная обида, вскипевшая в душе Терри, начала понемногу таять. «Чего хочешь вначале? Выпить чаю или умыться? Здесь хорошая умывальня с горячей водой». «Но ты пока не купайся. Немного отдохнешь и пойдем к тренажерам. Проверять, какой из них тебе нужнее». «А как это проверяют?» Бдительно уставилась на домоправительницу кадетка, не желая опустить удобный момент и выяснить хоть немного больше о предстоящем задании. «И зачем нам эти проверки? Разве мы будем работать не во дворце?» «Мы будем работать везде». Мягко подчеркнула женщина, подвинув к Терри стакан с чаем. «Невозможно заранее предположить, где подстерегает нас опасность. А королева желает, чтобы никто из вас не пострадал. Думаю, ты и сама можешь сказать, по каким причинам. Поэтому готовиться нужно к любым случайностям. И особенно натренировать те умения, каких у вас пока нет. Вот тебе, например, нужно научиться плавать». «Я хорошо плаваю», – покраснев, обиженно буркнула Терри. Просто не ожидала оказаться в воде и ничего не знала про магические пути. Мне в тот момент вообще казалось, будто над нами проводят ритуал жертвоприношения. Неподалеку послышался странный звук, словно скрипнула старая дверь, и Терри молниеносно оглянулась в надежде увидеть вышедших из лабиринта подруг, но обнаружила только стоящего в трех шагах от себя разбойника, внимательно изучавшего загадочный пень. Девушка поджала губы и поспешила отвернуться, чтобы ненароком не привлечь его внимание. Только теперь она рассмотрела желтоватую труху, которой были обильно усыпаны ее руки и одежда, и поняла намек Фани.